Войсковой старшина через несколько минут тоже вошел в комнату. «Надоело сказку про белого бычка тянуть», — сказал ротмистер. но «Ну, знаешь», — вспыхнул Грудзинский, «нам про этого белого бычка до конца своих дней говорить придется, так что мне не нравится твое поведение. Я буду рапортовать». «Иди ты к черту!» — равнодушно сказал Караев. В комнату вошел Суэцугу. Он снял перчатки, расстегнул плащ и сел на табурет. Офицеры молча поглядели на него. Суэцугу был недоволен. Это чувствовалось по резкости его движений. Он вынул из кармана пакетик с ароматическими шариками, дзинтан, и бросил один в рот. Окинув взглядом офицеров, спросил. «Как успехи?» «Караев помедлил». «Село занято нами», — ответил он, морщись. Японец насмешливо втянул в себя воздух. «Если бы мы не заняли село...» Мы тут не сидели бы так. Я правильно выразился? Я задавать вопрос. Как ваши успехи? Есть ли захвачено барсевики? Как много вы потеряли солдату? Человек 12, господин Суйцугу, сказал Грудинский, поглядывая искоса на Караева. Это много, ответил японец и посмотрел на ротмистра. Тот нервно хрустнул пальцами и проговорил: «На войне, как на войне!» Японец нахмурился. «Я вас по-росско спрашиваю. А я говорю, на войне, как на войне. Без жертв не обойдешься». Японец отправил еще один шарик в рот, с треском раскусил его и, чавкая, стал жевать. «Сколько пленных взято?» — спросил он. «Где делегаты?» Грудинский встал и вышел из комнаты, сказав. «Сейчас все выяснится, господин Суэцугу». Караев проводил его взглядом и отвернулся к окну. грудинский с кем-то поговорил у крыльца. Потом отошел от дома и шаги его затихли. В штаб донеслось звяканье уздечек. Мимо то и дело проезжали конные. Затем потянулись носилки с ранеными. Через полуприкрытую дверь слышались их стоны. Караев захлопнул дверь. Суэцугу прищурился. У вас, господин Караев, плохие нервы. Стоны и кровь это благородное зрелище они укрепляют мужество солдата это лучше любой музыки для солдата как вы думаете на вкус и да на цвет товарища нет вы европейцы этого не понимаете снисходительно усмехнулся суицугу грудинский вернулся не один вместе с ним вошел разведчик и отрапортовал, что никого из партизан в селе не обнаружено. «А кто же 12 казаков уложил?» «Никто, по-твоему?» Караев, не мигая, смотрел на разведчика. Тот выдохнул. «Не могу знать, а только мы не нашли партизан. Куда-то они в тайгу скрылись». «Дурак!» — сказал Караев. «Так точно!» «А где тот, как его? Кузнецов?» «Так что кончается, в живот ранило, очень мучается». Суэцугу зашевелился и обеспокоенно спросил. «Кто ранен?» до да Кузнецов, который донес о партизанах», — ответил грудинский Японец встал. «Надо оказывать ему помощь. Надо, чтобы он говорил. Не надо, нельзя умирать». Он вышел из штаба. Грудзинский приказал казаку. «Кузнецова тащите под навес. От него узнаем, куда скрылись партизаны. Он еще не скоро умрет». «А этого убрать!» — кивнула на труп Бородатого. Казак глубокомысленно сказал. «Приставился, значит, Спиридоныч, упокой, Господи, его душу!» Он снял папаху, перекрестился и крикнул в дверь. «Эй, ребята, помогите!» Настеньку привели в штаб. Ее заперли в чулан, отделенный от коридора дощатой стеной. В некоторых местах доски разошлись, и полоски света... Прорезали темноту тесной клетушки. У дверей стоял ребой. Настеньке через щелку была видна его давно небритая щека, желтый кожаный подсумок и затвор винтовки, отбрасывавший холодные отблески. Она долго стояла, не в силах обдумать свое положение. Потом почувствовала, что затекли ноги. Пошарила в темноте руками и нащупала кадушку села на нее и сжала руками виски. Только сейчас ей стало тяжело. Только сейчас она поняла, что сегодня кончится ее семнадцатилетняя жизнь. Что было в ней в этой короткой жизни? Отца Настя не помнила. Мать уходила на работу с рассветом, а возвращалась, когда становилось совсем темно. В отсутствие матери Настенька была совсем одинокой. Она бродила по хате и молча играла в тряпичной куклой, которую сделала мать. «Ой, стоби, тятя, Доню!» Настенька целыми днями таскала куклу на руках, баюкала ее, одевала, иногда наказывала. Это бывало, когда ей самой попадало от матери. Когда подросла, вместе с матерью стала делать все, что приносило заработок, и понемногу пустая их хатка стала иной. Помнит Настенька, как повесила она первые занавески на окна. Сразу стало как-то уютнее, и свет, смягченный белыми занавесками, по-другому осветил хату. Тогда мать обняла дочку, прижала к себе и сказала тихо, «Доню моя, работница, золотые руки». Похвала эта многого стоила. И сохшие руки матери, покрытые вздувшимися венами, потрескавшиеся и обветренные, знали, что такое труд. Любая работа спорилась у Настеньки. Все охотнее приглашали ее женщины к себе в помощь. Характер у Настеньки был хороший. Всегда она была приветлива, тепла, лаской, идущей от сердца, от хорошего отношения к людям и жизни. Но ясно видела она, что на этом свете хорошо жили почему-то лишь прижимистые, скупые, расчетливые люди, вроде Чувалкова, у которого часто работала мать, а другие бедствовали. Но не видела она исхода из этого. И мать говорила ей, когда жаловалась Настеньке на несправедливость судьбы, «Не нами свет начит, не нами кончится Доню». Смотрела Настенька прямо перед собой и многое вспоминала. Но еще не успела она пожалеть о себе, размякнуть и по подевичьей расплакаться, как в сенях послышались шаги. Кто-то открыл дверь и сказал ей «Выходи». Дрожь пробежала по ее телу. Она встала и вышла. Яркий свет ослепил ее. Она зажмурилась, потом широко открыла глаза — На крыльце стоял с какими-то бумагами в руках Караев. Возле него старшина. Трое конных охватывали крыльцо полукругом. Перед крыльцом с обнаженной головой смолевые волосы рассыпались крупными кольцами. Спокойно, глядя на ротмистра, стоял боневор. Глава 26 шестая. Испытание. Когда опасность глянула на Виталия своими пустыми очами, он вновь обрел спокойствие. Врагов он не боялся, твердо и уверенно держался при встрече с казаками, напал на хорошую выдумку и сумел так простодушно и спокойно говорить, что отвел от себя подозрения. Но третий конный, догоняя своих на всем скаку, успел заметить что-то в траве. Он остановил лошадь и клинком раскидал траву. Под нею обнаружил вчетверо сложенную бумажку с печатями и маленькую книжечку. На обложке книжечки чернела надпись «Российский коммунистический союз молодежи». Бумажка же оказалась мандатом Третьего съезда комсомола на имя Виталия Баневура. Сунув документы в карман, станичник хлестнул лошадь, проскакал мимо шедшего по дороге Баневура, догнав своих, показал находку. Успокоенное было ответами Виталия, белые встревожились и решили задержать паренька. Он подчинился, решив до конца играть свою роль. Баневура подвели к штабу. Третий конвойный пошел с докладом об арестованном. Виталий опустился на ступеньки крыльца. — Эй, станичники, дайте закурить! — протянул он руку. Один наклонился и отдал ему свою цигарку, которую только что завернул. Виталий отметил это как плохой знак. Конвоир считал, что дело арестованного кончено. Виталий задумчиво раскурил цигарку, втягивая горьковатый кислый дым самосада. Какое-то движение на другом конце площади привлекло его внимание. Он бросил взгляд туда. Двое ребят стояли у заваленки дома Жилиных. Виталий узнал Вовку Верхотурова. Второго он не мог разглядеть. Ребята, заметившие, как конные провели кого-то к штабу, Старались увидеть, кто этот пленник. Переминавшиеся лошади загораживали Виталия от взоров ребят. «Эх, узнают, огольцы не сумеют сдержаться», — с досадой подумал комсомолец. Он встал с крыльца, чтобы скрыться за крупами лошадей. Но лошади неожиданно расступились отмахиваясь от мух, и открыли боневура. На одну минуту взгляды Виталия и Вовки встретились. Ужас исказил лицо мальчугана. Смертельно побледнев, он поспешно отвернулся. Конвойный заметил ребят, направил коня в ту сторону. — Эй, чижики, чего надо? Ребята обернулись к нему. — Знакомого, что ли, признали? — спросил станичник, кивая головой в сторону Бонневура. — Какого знакомого еще? Вовка подошел к изгороди. — А ну давай сюда, может, признаешь. — А ну тебя! — со слезами крикнул Вовка. Ребята перемахнули через изгородь и скрылись за лесом. «Куда? Назад!» — крикнул конвойный, потешаясь. Лишь топот босых ног прозвучал ему в ответ. Виталий, почувствовав слабость, опять присел и сунул в рот погасшую цигарку. В ту же минуту его подняли. и штаба вышел Караев. Он взглянул на Баневура. Документы его он держал за спиной. «Кто такой?» — спросил Караев.